Глава 13. Дома Нина застала Варю. Неприятная неожиданность. Нина рассчитывала побыть одна, все обдумать, все взвесить. Не хотелось, чтобы Варя видела ее смятение, ее страх. Варя читала, как всегда, лежа на кровати. «Весь день на ногах», — объясняла она, — «надо дать конечностям отдохнуть». «Ты что сегодня так рано?» «Занятий не было, а что?» «Ничего». «Просто так?» спросила. «Суп и картошка под подушкой», — сказала Варя. «Даже обед сварила». «Есть не хочется», — ответила Нина. Она села за свой письменный стол спиной к Варе, закрыла лицо руками. Сидеть бы вот так одной, думать. Но мешало присутствие Варе с ее неискренним дружелюбием, за которым жди какой-нибудь колкости. «Тебя что-нибудь случилось?» — безучастно спросила Варя. «Почему ты так думаешь?» Вид странный. У меня все в порядке. Что-то незаметно. Нина гневно обернулась к ней. Что ты привязываешься? Что ты хочешь? Спросить нельзя. Можно. Только знаешь, без издевочки. Некоторое время Варя молчала. Слышался только шелест перелистываемых страниц. И это тоже мешало Нине. Не могла сосредоточиться на своих мыслях. Что за история в школе? Нина обернулась уставилась на Варю. «Что ты имеешь в виду?» «Ну что там у тебя произошло?» Не отрываясь от книги, сказала Варя. «С чего ты взяла?» «Мне рассказали». «Кто и что тебе рассказывал?» «Кто рассказывал, не имеет значения. А что мне могли рассказать, ты сама хорошо знаешь». «И все же я хотела бы от тебя это услышать». Варя качнула головой. «Какой, однако, шкрабский голос». «Я хотела бы от тебя услышать, что происходит в нашей школе», — повторила Нина. «В вашей школе работала комиссия райкома партии. Кляузу написала Туська Насеткина. Всегда была сволочь. Факты. Ну, фактов много. Я не все запомнила. Отбили Сталину нос, потом за шею повесили, на собрании объявили, что он умер, а он, слава богу, жив. Потом что еще...» «Да, Алевтина выгоняла учителей коммунистов и заменяла их сомнительными и враждебными элементами. До Камерона читали, Бальмонта, Игоря Северянина, в общем, всяких контриков. Все же, кто это тебе рассказал? Я тебе уже ответила, это не имеет значения». Варя поднялась, села на кровати. Теперь они смотрели друг другу в глаза. «Я тебе скажу больше. Тебя тоже таскали в эту комиссию, да-да». «А сейчас ты пришла из райкома. Что там было? Расскажи. Тебя исключили из партии?» Нина молчала. «Все знает». «Откуда?» «Впрочем, какое это имеет значение?» «Знает». По-прежнему, в упор глядя на Нину, Варя продолжала. «Я тебе неправду сказала. У нас занятий не отменили. Я просто не поехала в институт. Пришла домой. Тебя дожидалась. Я хочу знать, что происходит». Ты мне сестра все-таки. Нина вздрогнула. Какая бы ни была Варя, но ведь единственное родное существо. Кто у нее еще есть? Никого больше нет, всех растеряла. Алевтину Федоровну арестовали. Не сегодня-завтра и ее арестуют. Варя, конечно, бросится хлопотать, она людей в беде не оставляет. Но тут не помогут никакие хлопоты, оттуда не выпускают. И все равно Варя должна всё знать, и ее могут вызвать на допрос. Впервые за много лет Нина подумала, что Варя, и только Варя, никогда не отступится и не откажется от неё. Ей хотелось подойти к сестре, сесть рядом, положить голову ей на плечо, может быть, и всплакнуть, сказать, как нелепо рушится жизнь, кончается жизнь, потому что арест — это конец жизни, конец всему но не подошла, не села рядом, не положила голову на плечо, не могла преодолеть отчужденности, которая копилась годами, не могла преодолеть своего характера, который тоже вырабатывался годами, только сказала, «Да, такие обвинения школе предъявлены, а мне, помимо этого, еще многое. Рекомендацию в партию мне дал Иван Григорьевич Будягин, он арестован». А я не сообщила об этом, парторганизацию. Я во всем поддерживала Алевтину Федоровну, и она меня устроила в школу. И когда арестовали Сашу, я хотела написать письмо в его защиту. Она помолчала и добавила. Сегодня после заседания в райкоме Алевтину Федоровну прямо на улице арестовали и увезли. А я должна явиться завтра к партследователю. Теперь мне предъявят и то, что Алевтина тоже давала мне рекомендацию в партию. Она вытерла глаза, не сумела сдержать слез. «После чего тебя и арестуют?» — сказала Варя. «Да». «Тихо», — проговорила Нина. «Ты должна быть к этому готова». Варя встала, прошлась по комнате, остановилась возле Нины, провела рукой по ее плечу. «Не плачь, мы что-нибудь придумаем. Сколько у тебя денег?» «А что?» «Сколько у тебя денег?» Нина пересчитала деньги в ящике стола, потом в кошельке. Сто десять рублей. У меня двести рублей, и того триста, сказала Варя. Достаточно. Теперь слушай меня внимательно. Сейчас ты соберешь вещи, самые необходимые, сложишь в чемодан. Я выйду с чемоданом и буду ждать тебя возле Смоленского метро. Мы поедем с тобой на Ярославский вокзал, и ты уедешь к Максиму как только ты сядешь в вагон и поезд отойдет я дам ему телеграмму чтобы он тебя встречал понятно собирайся нет нет ты с ума сошла варя перебила ее это ты сошла с ума за тобой могут прийти в любое время даже сегодня ночью ты дура неужели не понимаешь но запротестовала нина что но зло проговорила варя ты едешь как хитогуровка понятно как хетогуровка «Сейчас все девки едут на Дальний Восток. Нашим командирам нужны жены. Вот и ты едешь к Максу, как жена. Неужели не ясно?» «Подожди, не кричи», — возмолилась Нина. «Как ты не понимаешь? Завтра с утра у меня уроки. Дура, уроки. А если тебя посадят? Тебя что, будут возить на уроки в «Черном вороне»? Но я должна хотя бы сняться с партийного учета. И они тебя снимут? Они тебя не выпустят» партийный учет, плевать. Ничего с твоей партией не случится». Варя приставила стул к шкафу. Сняла со шкафа чемодан. «На, держи. Держи, а то брошу. Грохот будет на всю квартиру». Нина подхватила чемодан, встала с ним посреди комнаты. Варя соскочила со стула, выхватила у нее чемодан, положила на пол, открыла. Все выбросила из него. «Складывай свое барахло». Но Нина снова присела к столу. «Я должна подумать». «Думай, думай». Варя открыла шкаф, начала укладывать в чемодан белье и платье Нины. «Думай хорошенько, думай, пока ты жива еще. Открой пошире глаза и посмотри, что творится кругом. Сколько в нашем доме уже пересажали? Сапожникова, Вера Михайловна из третьего подъезда, художница, и ее арестовали. Сталина, видите ли, нарисовала с рябинками на лице». Сделала копию с какого-то портрета. Он в детстве болел оспой. А ей за эти оспинки восемь лет влепили. Мальчишки во дворе распевали «Ленин умер», «Надежда осталась», «Сталин жив», «Надежда пропала». Они даже не понимали, какая надежда, что за надежда. От кого-то услышали, подхватили, бегали и кричали «Ленин умер», «Надежда осталась», «Сталин жив», «Надежда пропала». Уже посадили. Родителей таскают в НКВД – «Ищут организаторов, подстрекателей, кто научил, да кто первый запел. Расстреливают самых главных твоих коммунистов. Посадили твою лифтину, а ты кто? Букашка. Посадят и расстреляют. Не жалко себя, так пожалей других, ведь там будут мучить на Лубянке. Будут требовать показаний на Ивана Григорьевича, на лифтину на всех твоих знакомых, на учителей, на несчастную Ирину Юльевну. Если хочешь знать... То она мне все рассказала и правильно сделала. Варя разогнулась на минуту, посмотрела на Нину. Та сидела, опустив голову. Ведь если посадили алифтину, значит, вашу школу объявит гнездом так и напишут в газете Гнездо негодяев и вредителей. И тебя замучают, заставят все подписать, и за тебя посадят еще много невинных людей. Где твои выходные туфли? Ага. Она вытащила из-под кровати корзинку где были сложены их летние вещи. Там ведь будут всякие вечера. Есть, наверное, дом Красной Армии. А если сегодня ночью за мной придут, что ты скажешь? Сегодня, я думаю, не придут. Ведь на завтра тебя куда-то вызвали, а ты не явишься. Тебя начнут искать, а я скажу, понятия не имею. Мы с ней уже полгода не разговариваем. Где она, у какого хахали ночуют, не знаю. И не придут они. Как только увидят, что не явилась ни в школу, ни в райком, подумают, заболела. А пока хватится и поймут, что смылась, ты будешь уже у Макса. И как приедешь к нему, тут же иди в ЗАГС и становись Костиной. Да они искать не станут. Иванова Нина Сергеевна, попробуй, найди такую в России. Нина сидела, опустив голову. «Снимай домашние туфли», — сказала Варя. «Я их положу в отдельную сумочку. В вагоне понадобится». «Никуда я не поеду». Прошептала вдруг Нина. Я не могу убегать от своей партии. Не имею права.